«Он и приказал, чтоб ты не ждал, говорил, ну, что с ним на кулачки? Так он же одним ударом своей волосатой лапы замочит, и хрюкнуть не успеешь». Прикинул неравенство сил Леха Грызлов и решил не обострять. Рассказал, что знал, но больше, что от Чувырлы услышал. И об арестах тоже не забыл, но тоже об общих чертах, поскольку сам не видел, а врать не собирается». Горело, как ему показалось, был разочарован, но он ждал больших подробностей, из которых бы сами по себе напрашивались логические выводы. А так, приехали, все перевернули, забрали с собой, кто, почему, откуда, никакой ясности. Наконец, появился хозяин с мокрыми еще после купания волосами в теплой домашней пижаме. Пришлось еще раз все почти дословно повторить. Хозяин смотрел с недоверием так, будто знал, что синяя От него что-то самое важное скрывает. А что, знать бы хоть. Но Авдеев-старший оказался умнее своего охранника. Он все спокойно выслушал, а потом стал расспрашивать Грызлова обо всех событиях последних дней. Ну, а о печальной судьбе бывшего президента Алка-сервиса он, естественно, знал, но как факт не в деталях. Последние его не интересовали. Удивился теперь, что менты так быстро вышли на труп. Что, нечисто сделали? На что Синий безапелляционно заявил, кто не прав, тот будет сильно наказан. Но очень озаботил Олега Никифоровича другое известие о посещении офиса фирмы Иваном Шацким. Этому-то что там понадобилось? Услышав об акциях, принадлежащих тому, а также о родственных отношениях покойного с этим юристом, Авдеев-старший его все помрачнел. Доверенность акции, договор, нотариус. Что-то как-то сразу показалось, будто все складывается подозрительно. Нехорошо. И опять же, этот шацкий. Пять миллиардов полученных Авдеевым-старшим в десяти векселях Интеркомбанка для дальнейшей обналички и перевода в валюту были суммой вполне достаточной для того, чтобы, выстроив грамотно цепочку посредников, спокойно потом избавиться от партнера. Далеко глядел Олег Никифорович, а потому в одном из разговоров как бы намекнул Ивану Игнатьевичу, что для большего удобства проводки было бы неплохо для начала этим векселям сменить хозяина. Уральцы от этого не пострадают, так что чистая формальность. Но у Ивана, естественно, не было повода беспокоиться, подозревать партнера в нечестности, что и требовалось подтвердить. И, кстати, фирма, которые были переданы для дальнейшей обналички 10 векселей, записанных на имя Шацкого, уже растворилась. Нет ее. Разомкнулась цепочка. А деньги идут. Но у них свой путь. Только к Шацкому они уже не вернутся. Так окончательно решил для себя Олег Никифорович. А, в общем-то, и судьба партнера была им предрешена. И вот ты глядишь ты. И тут он, оказывается... Наблюдая за размышляющим банкиром, Синий удивился, что известие об аресте сына его, похоже, абсолютно не колышет, словно пропустил мимо ушей, а вот за Шацкого уцепился. Как он выглядел, что и с каким выражением говорил, как пришел, как ушел, что за договор был между родственниками, когда заключен, вопросов-то много, а вот четких ответов почти ни на один у Синего не имелось, за редким исключением. Авдеев-старший заставил Грызлова несколько раз повторить весь разговор с Шацким и, наконец, устало махнул рукой. «Ладно, с ним ясно. Ты его уберешь, понял?» Грызлов вздернул удивленно брови. «Он же только что десять раз повторил слова Шацкого о том, что они с Авдеевым-старшим добрые партнеры, и младший это там подтвердил, Ну, дает банкер». «Что-то непонятно?» — спросил Олег Никифорович. Получишь пятьдесят кусков, как обычно. Но он поднялся из широкого кресла, подошел к окну, забранному серебристыми жалюзи, раздвинул пластины и стал смотреть на реку. Грызлов понял, почему весь дом казался необитаемым. Его окна были сплошь закрыты жалюзи, даже яркий электрический свет внутри не был бы виден снаружи. А в зале же, где они сейчас находились, было просто немного сумеречно. Прежде чем ты выполнишь мое задание, надо узнать, где у него хранятся все эти бумаги, о которых он вам говорил. Они нужны здесь.